ЭПИЛОГ Поздним вечером Жози выглянула в окно, увидела, что в беседке сидит одинокая Марсия, выпрыгнула в сад, подбежала к сестре и спросила, «Что ты тут делаешь?» «Думаю», — ответила Марсия. «Неприятно, однако, превратиться во Вруша». «Тебе такое не грозит?» — хихикнула Жози. «Сейчас... Правителем стал Маримар. В городе заработают новые правила. Что, однако, не отменяет превращение в вруша того жителя прекрасной долины, который злится, скандалит, устраивает истерики, лжет, перебил самую маленькую мопсишку чей-то голос. «Кто здесь?» — испугалась Марсия. Послышался шелест на стол, который находился в беседке, села тень. «Вильям — Вильям! — обрадовалась Жози. — Как я рада тебя видеть! — Здравствуйте, царь! — тихо произнесла лучший стилист. — Простите, я плохо думала о ваших подданных. — Дорогая Марсия! — ласково произнес Вильям. — Просто вы не поверили в существование вруж. — Верно кивнула Марсия. «Поэтому мне сейчас стыдно». Вильям улыбнулся. «Каждый может ошибиться. Главное потом не повторять ту же ошибку». «Пойду спать», произнесла Марсия и убежала. «Ты слышал о пророчестве?» спросила Жози. «Конечно», подтвердил Вильям. Я предполагал, что речь в нем идет о мопсах и мафе, и не ошибся. «Ты знал, что мы спасем Маримара?» — прошептала Жози. «Поэтому отправил нас к Бастиану». Тот рассказал про Элли и Кэт, и тогда все сообразили, как попасть в город. Надо поскандалить, нарочно. А потом вдруг по-настоящему поссорились» и очутились там, где надо. «Вильям, почему ты всегда говоришь загадками? Отчего не сказал нам о пророчестве? О том, что нас ждет?» «Как-нибудь потом побеседуем на эту тему», ответил мышиный царь. «Мы герои!» воскликнула Жози. «Мы сделали очень хорошее, доброе дело!» «Согласен», кивнул Вильям. «Но разреши спросить». «Ты знаешь правила добрых дел?» «Нет», — удивилась Жози. Мышиный царь вынул из своей сумки сложенный лист. «Это тебе. Мой подарок. Прочитай, что там написано». Вильям взмахнул крыльями и исчез в темноте. Жози развернула бумагу и увидела текст. «Если кто-то сделал для тебя нечто хорошее...» Расскажи об этом всем. Если сама совершила добрый поступок, никому о нём не рассказывай. Объясни Паглю, почему у неё мокрая пижамная курточка. И тут в беседке, как по заказу, появилась мафия. Она сразу спросила. «Жози, не спишь?» «Сейчас пойду домой», вздохнула самая маленькая мопсишка «Помнишь, ты спросила, от чего моя пижамка намокла?» «Я сидела около тебя и так хотела, чтобы Мафуша проснулась, так хотела, так хотела, что заплакала. Мои слезы стали капать на твою ночную одежду, а ты вдруг открыла глаза». Мафия обняла Жози. Мапсишка и Пагль медленно пошли домой. В ночном саду стрекотали кузнечики, На небе ярко горели луна и звезды. В саду пахло булочками с корицей и вареньем из ежемалинки. Стояла теплая ночь, а завтра будет прекрасное утро. Если в вашем сердце есть огонек любви, если вы готовы прийти кому-то на помощь, если вы милосердны, если вы способны простить врага, можете пожалеть того, кому плохо, то ваши слезы, попав на чужую одежду, станут лекарством. Только не забывайте никогда о правиле добрых дел. Если кто-то сделал для тебя нечто хорошее, расскажи об этом всем. Если сам совершил добрый поступок, никому о нем не рассказывай.